Глава 12. Это бред, сказал Уорш Мэллу. Невообразимый бред. Он показал на Ривер, она лежала на полу в коридоре рядом с кубриком Джейн. Её руки конвульсивно подёргивались, а потускневшие глаза смотрели куда-то вдаль. Вот в таком виде я нашёл её несколько минут назад, продолжил Уорш. Я пытался выяснить, что её встревожило, но если не считать периодических воплей, реально громких, от которых на всю жизнь оглохнуть можно, Никакого ответа я не получил. До неё не достучишься. Рядом с Ривер сидел Саймон, он положил её голову себе на колени и успокаивающими движениями гладил её по волосам. Мэт повернулся к нему. "Док, что по-вашему расстроило вашу сестрёнку?" Саймон покачал головой. На его лице застыло тревожное выражение. "Возможно, у неё случился припадок". Вы, похоже, не очень в этом уверены. Верно? Это может быть почти что угодно. Возможно, припадок — новый симптом ее болезни, который до сих пор не проявлялся. Эти тьенша даймо легко могли причинить ей вред, пока экспериментировали с ее мозгом. Кроме того, что-то могло ее напугать, и у нее началось что-то вроде кататонического ступора. «Я видела напуганных людей», — сказала Зоя. «Это не испуг, а ужас». «Ривер», — ласково сказал Саймон, — «Ривер, я не знаю, услышишь ли ты меня». «Это я, Саймон. Расскажи мне о том, что произошло. Что тебя так расстроило?» В ответ Ривер издал еще один короткий и резкий вопль. Уош не солгал. Мелу показалось, что у него лопнула барабанная перепонка. «Все хорошо, Мэй-Мэй», — сказал Саймон. «Ты в безопасности. Но я должен знать, в чем дело, иначе не смогу тебе помочь». Он поднял руки, чтобы в случае необходимости заткнуть уши пальцами. Но на этот раз Ривер не взвизгнула, а уставилась на своего старшего брата и, казалось, смутно узнала его. Её губы подёргивались, словно внутри неё скопились какие-то слова, но она их не могла произнести. "Не торопись", сказал Саймон. "Спешить некуда". Но Ривер ничего не ответила, а лишь с мольбой в глазах взглянула туда, где находилась дверь кубика Джейна. "Ты беспокоишься за Джейна?" Ривер повернула голову так, что это можно было в равной степени истолковать как да, так и нет. С Джайном всё хорошо, заверил её Саймон. Я заглянул к нему совсем недавно. Он спит как младенец. Не волнуйся, он будет лучше прежнего. Обычный солнечный удар такого человека, как Джен, не убьёт. Так, Ривер, сейчас мы встанем, и я помогу тебе вернуться в твой кубик. Ладно? А потом я сделаю тебе укол, который тебя успокоит. Я знаю, что ты не любишь иголки, но сейчас для тебя так будет лучше. Саймон встал, затем с помощью Зои поднял на ноги Ривер. Девушка повисла между ними, словно все мышцы её тела расслабились. Не протестуя, она позволила ему вести себя. Когда Саймон открывал дверь в её кубрик, Ривер внезапно напряглась и, изогнувшись, посмотрела Мэлу в глаза. Её глаза, как и раньше, были расширены и наполнены страхом, но теперь в ней появилось и что-то другое жуткое сочувствие. Она подняла дрожащую руку и показала на Мела, затем медленно кивнула ему, словно их двоих связывала какая-то тайна. По Мелу по коже побежали мурашки. Ему показалось, что она выделила его среди других по особой причине, но почему он понять не мог.